Но вот прошло уже около двух месяцев. Сентябрь стоял на исходе, а между тем о Коржоле после его телеграммы ни слуху ни духу. Опять словно в воду канул. Чем дальше шло время, тем сильнее становилось скрытое беспокойство Тамары пред неизвестностью о своем будущем. Маленькая искорка чего-то, вроде веры в Коржоля, Вспыхнувшая было в её душе после его отклика из Москвы, опять понемногу угасла в ней под напоывом сомнений, недоверия и даже злобы на этого человека, так бесстыремонно играющего её судьбою. Да чёрт с ним наконец. Что она за дура такая, чтобы вечно убаюкиваться его сладкими словами и обещаниями и покорно ждать редких проявлений его внимания. Когда-то ещё будет ему угодно оказать ей такую благосклонность. Да, права была сестра Степанида, когда советовала плюнуть на него и не думать больше об этом браке, в котором, как видно, ничего путного не будет. Вот и опять пропал, опять упорно молчит, не пишет. Уже не опять ли какие-нибудь зимницкие интенданты до Мариуцы причиной тому? Ведь не даром же писали тогда в газетах. А она жди, как покорная овечка, пока соблаговят они вспомнить. Нет, кончено. Пора взяться за ум, пора самой самостоятельно подумать и позаботиться о своей судьбе. Из-за всей этой конетели очевидно ничего не выйдет. И позаботиться надо теперь же, не теряя ни одного дня, потому что вообще не получено уже официальное извещение, что сёстры, командированные на Балканский полуостров, должны прибыть сюда в непредолжительном времени. И в доме всё уже приготовляется к их приезду и встрече. Тамаре стало быть придётся уходить. Оставаться в общине, памятуя интриги партии и придирки старшей сестры, ей не хотелось. В этом отношении довольна с нее и сан-стефанских испытаний. Да и самолюбие не позволяло оставаться. Как? Они опять увидят ее здесь и не замужем? После того, как она, пред отъездом своим, объявила всем, что не останется в сестрах, и разблаговестила об ожидающей ее свадьбе. Нет, это невозможно. Подумать только, сколько предстоит ей встретить извитительных взглядов, улыбочек, удивлений и притворных сожалений, сколько новых сплетено пересудов. Нет, этого она переносить не намеренна и постарается уйти ранее их приезда. Но как и куда уйти? Вот вопрос. К кому обратиться за советом и содействием? Прежде всего ей вспомнилась высокая восприемница ее от купели. К ней разве? Чего же ближе, казалось бы, и тем более, что она так добра, и встретит свою крестницу, конечно, благосклонным образом. Но тут взяло Тамару некоторое раздумье. Великая княгиня и без того уже сделала для нее все, что было в ее возможности. помогла ей средствами, а дело обула её, устроили ей обеспеченную жизнь в общине. С чем же придёт Тамара к ней теперь, с какой просьбой? И что скажет на самый естественный вопрос: почему вы не хотите оставаться в общине? Разве там так нехорошо? Ну и что ж отвечать на это? Да нехорошо, мол, потому что там завелись партии дрязьги, сплетни, интриги, отравляющие всё существование, то есть другими словами, на жаловаться ей на общину, на старшую сестру, на добрую старушку-начальницу. Да разве это благовидно? И разве её высокая покровительница не вправе будет посмотреть на неё самоё как на первую интриганку и каверзницу? которая поторопилась забежать к ней ранее приезда прочих. А если скрыть настоящую причину своего нежелания оставаться в общине, то чем же тогда объяснить его? Неспособностью к делу? Об этом и заикнуться странно было бы после такого опыта в течение целой войны.